Бывало, поп, да царь, да боярин собрались в один лик, похожи друг на друга, и надели одинаковые платья на себя и пошли прохаживаться. И тогда разговор про между себя ведут. Царь спрашивает, что на земле всего дороже. Отвечает поп. На земле всего дороже, у кого жена хороша, говорит царь. А барин, ты что скажешь? То всего дороже, у кого денег много. А я считаю, то всего дороже, говорит царь, у кого ума много. Когда идут вперед, опять навстречу едет им черепан с горшками. Царь и говорит Черепан, провези нас, изъян покроется. Ну, стал черепан горшки складывать, сложил, оборотил лошадь, садитесь, сели на сани. Ехал, ехал, зашла кобыла в лужицу, сеть стала. Черепан ухватил предь истегать Ах ты, кобыла дико, как государь. Кобыла выстилась. И опять пошла. Поехали. Спрашивает государь. А что, Черепан, разве государь-то у нас дик? Ну, а как государь не дик? У бояр полны погреба денег лежат. Да все, их жалуют. А нужного у бедного-то с зубов кожу дерет, да и все подать берет. «Знаешь, черепан, есть люди, которые говорят, что дороже всего, у кого жена хорошая. А, это небось поп или старец, те до хороших матушек добираются. Царь опять спрашивает, есть люди, говорят, то всего дороже, у кого денег много». А то говорит боярин или боярский сын, они толстобрюхи до да денег лакомой. Но <звы> опять царь спрашивает, есть люди, которые говорят, то всего дороже у кого ума много. А то царь, либо царский сын, эти до большого ума добираются. Поехали в город и заставили лошадь одержать. Тогда э, вставали все трое саней и благодарили Черепана за провоз. И говорит царь, поезжай, черепан, по, по горшки и вези в город. Завтра горшки будут очень дороги. Да не ошибайся, проси дороже. Черепан привез горшки в город, а царь сделал пир на весь мир и приказал всем гостям по горшку в подарок нести. Народ бежит к царю на пир, а к черепану приворачивает за горшкам. Продавал сначала по пять, потом по десять рублей. Дошло по пятьдесят, а потом по сто рублей. И все лупят. И все... Лупит и все покупает. Такой покупали, один горшок остался. Ладил сам идти подарками нести государю. Главный боярин проспал. Бежит, бежит, бежит, царю на пир и поворачивает черепану за горшком. Продай горшок. Ну, ты не осуди, нет боли, один есть до себе надо. Ну, сделай милость, уступи, я первый боярин. Ну, я, пожалуй, ступлю, только сделай, по-моему. Я горшок накладу, съешь горшок твой. Ну дай, наклади, я отведаю, не могу ли съесть. Черепан наклал, понаклал приполна. Съел боярин. Все собрались, а черепана нет, приходит и черепан на пир. Ай, как же ты, черепан, сколько в тебе скупости Я пожалел горшка принести, а привез воз целый, царь ты Вот, помилуйте, ваше царское величество, был самый лучший боярин отбил. Меч ваш, а голова моя. Да ты за горшок-то э, множество денег взял, царь, спрашивает. Да помилуйте, ваше царское величество, не взял. Да как же, на ты, за что же отдал-то? Да недаром отдал, а вот сказать-то нельзя. Ну, скажи, скажи. Да зато отдал, что ссор мой съел. А ты узнаешь, кто съел-то, Царьева спрашивает? Так посмотрю, <смех> так, так, так найду. Посмотрел и увидел в переднем углу самый главнейший боярин. Ну, коли, скажи, который он и уколол. Показал пальцем. Призывает царь боярина к себе. Ты ли у черепана горшок засор купил? Я... Царское величество. И съел? Съел, царское величество. Почему же ты, сор, съел -то? Ну, потому что без горшка не смел явиться к вам. Да мне раньше горшка надобно было. Мне надо было черепана деньгами наделить. Не было горшка, да и так бы пришел. А ты теперь всю посуду исквернил, и всех людей осквернил. Взял царь, посадил боярина на вороты и расстрелял.